тем более офицеры генерального штаба. Надеюсь, что своими познаниями вы щедро поделитесь с коллегами. Но предстоит и вам потрудиться в освоении нашего края. Туркестан совсем не то, что наш западный край. И люди другие, и природа. А потому отличны здесь и способы военных действий. Вокруг пустыни до степи. Сотни верст прошагаешь и не встретишь деревца. Пески, колючки и безводья. Продвижение, возможно, лишь по дорогам, от колодца к колодцу. Собьешься с маршрута, считай, пропал. В общем, не буду продолжать. Тем не менее, беседа продолжалась долго, и Скобелев вышел из кабинета в восторге от начальника, полным желанием взяться за дело, засучив рукава. Ему поручили провести занятия с офицерами, и он успешно справился с задачей. Потом прочитал лекцию об использовании в сражении кавалерии. Провел учение с батальоном, дважды выезжал на рекогностировку местности. И вот третья повестка к Бухарской границе. Солнце склонялось к горизонту, когда он подъехал к выстроившейся казачьей полусотне. хороший доложил, что все готово. Есть провиант и фураж, и толмач есть. Рахим — уроженец тех мест, куда едут. «А ординарцем к вам назначен Кирьян Мирюткин», — указал он на Рыжеватого с хворым взглядом казака. «В разведке бывать приходилось?» — спросил его Скобелев. «Случалось. Тогда сдружимся. От меня не на шаг. Слушаюсь». Они ехали всю ночь и утро. Днем отсыпались в лощине у скудного родничка и лишь к вечеру достигли захудалого кишлака с серым дувалом. До границы оставалось рукой подать. Перед выездом Скобелева предупредили, что дальше кишлака ехать не следует. Разведать дорогу, описать маршрут — вот его задача. Однако бестолкало разведать дорогу за кишлаком до самого колодца, который находился в верстах в пяти. Его не смущало, что за кишлаком начиналась неприятельская территория, что там его могут схватить. «Пока есть возможность, и дорогу до колодца». «На рассвете набросаю схему». «Дальше ехать нельзя, там дальше бухарцы», — заявил Талмач Рахим. «Нельзя, начальник. А мы поедем ночью. Никто нас не увидит». «Це-це-це», — це, замахал тот рукой. «Зачем ехать? Плохо там будет, нельзя ехать». Все же Скобелев настоял на своем. Расположив их полсотни вблизи кишлака, он с Мереткиным туркменом направился к колодцу. В темноте они проехали версты четыре, когда увидели мерцающий огонь костра. «Там колодец?» — спросил он Рахима. «Нет, колодец дальше. Еще столько нужно ехать». Туркмен отлично знал местность. Они проехали немного, и Рахим запротестовал. «Дальше нужно только пешком. Коней оставить. Недалеко камень указал он рукой. Там пусть Мерютка ждет». Они подались влево, спустились в лощину и подъехали к большому вросшему в песок камню. Непонятно было, как он здесь оказался. Спешились, оставили Мерюткина, И коней. Ночь была ветреной, холодной, какая бывает поздней осенью. Не упуская из вида огонек костра, они вдвоем обогнули опасное место и направились по бездорожью к цели. Они были уже у колодца, когда в ночи послышался испуганный голос. Он прозвучал, как выстрел. Рахим замер, потянул Скобелева к земле, Испуганно проговорил «Назад, скорее назад!» «Не то плохо будет!» Прогремел выстрел. Путаясь в халате, проводник бросился назад,